лава 11. Гетти приказал запрягать лошадей, и мы продолжили путь, хотя до заката остались считанные часы. «Что происходит, Ольф?» «Начальник думает, что нападение повторится», — ответил тот, хмурясь. «Вот как. Отступники. Я напомнила Ольфу данное им обещание. Расскажи о них». Ольф тяжело вздохнул и огляделся по сторонам, явно надеясь, что кому-то что-то от него понадобится. «Ольф, не тени. Они были, как мы», — начал он с неохотой. «Нашей крови. Но потом поддались искушению и ушли, и стали...» Пауза очень долгая. «Стали отступниками. Он решил, будто мне хватит этого жалкого огрызка настоящей истории. «Кто такие «мы»?» — задала я первый вопрос». Ольф вздрогнул, явно ожидая другого. Потом взгляд юноши ушёл в сторону. «Не лги мне», — предупредила я тихо. «Или нашей дружбе конец». Ольф прикусил губу, потом бросил на меня быстрый взгляд. «Люди называют нас оборотнями». «И всего-то?» «Кем ты оборачиваешься?» «Волком». Улыбнувшись, я повторила фразу Мервина «Волки — самая вменяемая раса среди двусущных». «Откуда ты знаешь наше истинное название?» Ольф выглядел одновременно встревоженным и польщенным. «Я жила некоторое время в волчьем клане». Ольф облегченно вздохнул и выпрямился с таким видом, словно с его плеч упала гора. Дальнейшую историю отступников Ольф рассказал легко. «Похоже, именно факт собственного оборотничества его так смущал». Его предки появились в городе несколько веков назад, пришли и остались. О своей родине волки рассказали только то, что там шла страшная война, и они сбежали, спасая семьи. Сведения о том, где находилась эта родина, что за жизнь они вели прежде, первые волки унесли с собой в могилы. Пришедших волков было мало, но потомки смешанных браков с людьми обычно наследовали двойную суть. Община волков увеличивалась, и однажды, Примерно полтора века назад в ней выделилась особая группа оборотней, уверенных в том, что только они знают, как нужно жить. Постепенно напряжение внутри общины росло, пока не вылилось в кровавое столкновение. Отступники, именно тогда они получили это имя, оказались в меньшинстве и ушли. Обосновались в южных степях и начали вредить уже оттуда. Вот как сегодня. Возможно, они договорились с теми дикарями, которые рыли подкоп под город? предположила я, но Ольф покачал головой. «Дикари живут с противоположной стороны от города, с отступниками им не пересечься». «Не так уж велик ваш город, чтобы нельзя было обойти». «Вышедшие из разных ворот города никогда не встретятся», возразил он. «Это невозможно». «Но почему?» Ольф пожал плечами. «Откуда мне знать? Жрецы говорят, что так установили младшие боги». «И вернуться в город можно только через те ворота, через которые вышел». «Город на перекрестке», — проговорила я задумчиво. «Может ли быть так, что каждые ворота — это врата, и на самом деле мы уже несколько дней идем по другому миру?» «Но тогда почему не было пересечения бездны? Ведь иначе в другой мир попасть невозможно». Ольф сосредоточенно нахмурился, слушая мои рассуждения. «Не забивай голову». Я виновато улыбнулась. Опять забыла, что он не маг. «Мне интересно», — возразил он, потом усмехнулся. «Где ещё такое услышишь? Не от жрецов, точно!» «Я говорю ересь?» «Не хотелось бы получить неприятности из-за своего длинного языка?» «Понятия не имею», — легкомысленно отозвался Ольф, но на моё недовольство тут же добавил — Реэль, не беспокойся. О том, что я услышал от тебя, никому не скажу ни слова. Да даже если и ересь. Маги неприкосновенны. Разве что ты сожжёшь наш главный храм со всеми служителями и заявишь об этом на Центральной площади». Он лукаво улыбнулся. «Почему у вас неприкосновенны только чужие маги?» Решила я задать давно интересующий меня вопрос. «Почему за вашими собственными охотятся жрецы?» Ольф помрачнел и снова пожал плечами. Простым смертным они не докладывают. И отступники, если честно, в основном из-за этого ушли. «Они владели магией?» — спросила я и добавила, видя, как он недовольно морщится. «Вам запрещено об этом говорить?» «Это не тайна». Ольф небрежно махнул рукой. «Все в городе прекрасно знают историю отступников. Просто неприятно». «Но зачем они насылают на вас трейс? Какой в этом смысл?» «Трейс не едят металл, так что оружие и золото достанутся хозяевам этих тварей». «Сильно они вас ненавидят». Я постаралась выбросить из головы картину, вызванную его словами. Белеющие кости людей и животных, сожранных еще живыми. Лохмотья защитного полога, лежащие рядом с костями. И мародеры, живые, довольны Весело перебрасываются шутками, складывают добычу, не обращая внимания на мёртвые останки. Мерзко. «Отступники», — пробормотал Ольф. «Чтоб они в следующем воплощении в трейс переродились». «В караване все волки». Я обвела взглядом окружающих. Они не походили на двусущных клана Алатос, но что-то общее всё же проскальзывало. В пластике движений, в спокойных взглядах, в зверином отсутствии страха перед смертью. Да, все. Через три четверти часа после заката мы, наконец, оказались на месте. Старое каменное строение, изрядно покосившееся на одну сторону, со сторожевой башней, остатками крепостной стены длиной шагов в сто и глубоким рвом перед стеной. Из повозки выбралась Реника, бледная, глаза испуганные, Я улыбнулась ей ободряюще, соскочила с лошади, Иреника тут же подбежала ко мне, обняла, прижалась лицом к груди. «Мы ведь не погибнем», — прошептала. «Ведь правда». «Постараемся выжить». Я погладила её по пушистым волосам. «Обязательно». Все повозки и люди тем временем уже въехали внутрь двора. К проёму подошёл Гетти Сах, достал какой-то предмет, практически полностью скрытый в его массивные ладони, и сделал несколько жестов. Движения напоминали классический призыв к стихии воздуха, но искажённый в нескольких местах. Да и начальник каравана, как мне показалось, не очень понимал, что именно делает, просто повторял когда-то заученные движения. Но и этого оказалось достаточно. Из предмета вырвались яркие золотистые лучи и заполнили сиянием и проём, и небо над головами. «Теперь можем спать спокойно», — сказал Ольф. «Через эту защиту трейс не пробьются «А там раньше он ее поставить не мог?» Юноша покачал головой. «Она действует только на природном камне, где заранее проводились необходимые ритуалы. Эта крепость много раз зачаровывалась». «Занятно. Мне бы хотелось посмотреть на артефакт, который работает в руках лишенного дара, но любопытство оказалось не настолько сильным, чтобы ради него предпринимать что-то». Честно сказать, я просто устала. Пусть я вычерпала далеко не весь свой резерв, но на магическое истощение наложилось физическое. Я не ощущала даже голода, только желание лечь на что-то мягкое и закрыть глаза. Поэтому следующие слова Ольфа так меня удивили. «Ты очень выносливая, как настоящая волчица». и Я... «Целые дни в седле, грубая пища, палящее солнце, никаких удобств, и ты ни разу не пожаловалась. Ты ведь человек, да еще из благородных. Я видел таких барышень в городе. Они хрупкие и изнеженные. Ты другая». «Это плохо?» «Это замечательно». Ольф смущенно улыбнулся. Я пожала плечами. «Меня хорошо учили». «Быть воином?» Удивился он. «Нет, что ты!» Я засмеялась. «Но, боюсь, отец не понял бы, не умея его дочь держаться в седле, или падая она в обморок от короткой прогулки под солнцем».